Мы наслаждались нерушимым миром, защищенный от вторжения хаоса всем совершенством цивилизации. Нас переполняло довольство. Все наши мечты были осуществлены, и нам нечего было поведать друг друг. Мы чувствовали себя чистыми, правдивыми, светлыми и добрыми. Мы не сумели бы сказать, какая истина предстала нам во всей своей очевидности, но чувство, завладевшее нами, было чувством уверенности. почти горделивой уверенности. Так через нас излучалось доброе начало Вселенной. Образование туманностей, затвердение планет, зарождение первых живых клеток, грандиозная работа жизни, которая привела от амебы к человеку, все счастливо соединилось, чтобы расцвести в нас этой необычайной радостью. Это было немалой удачей. Так мы упивались молчаливым взаимопониманием и почти религиозной торжественностью нашей трапезы. Нас убаюкивали движения священно действующей служанки, и мы чокались с моряками, как приверженцы одного и того же культа, хотя мы и не могли бы сказать, какого именно. Один из моряков был голландец, другой — немец. Он когда-то бежал от нацистов, преследовавших его как коммуниста, или троцкиста, или католика, или еврея. Не помню уж, под какой этикеткой подвергался гонениям этот человек. Но в эту минуту моряк был меньше всего этикеткой. Он был самой сущностью. И только эта человеческая сущность имела значение. Он просто был другом. И среди нас, друзей, царило согласие. Ты был согласен, я был согласен. Моряки и служанка были согласны. Согласны в чем? В выборе перно? В понимании смысла жизни? В ощущении сладости дня? Мы не сумели бы ответить на эти вопросы. Но это согласие было настолько полным, настолько прочным и глубоким, оно относилось к какому-то завету, столь очевидному в своей сущности, хотя и невыразимому словами, что мы согласились бы укрепиться в этом браке и выдержали бы в нем осаду, и приняли бы смерть с оружием в руках ради спасения этой сущности. Какой сущности? Вот тут и возникают передо мной непреодолимые трудности. Пытаясь выразить то, что мне хочется, я боюсь передать не главное, а лишь его отражение. Из-за бессилия слов моя истина выскользнет из них. Я рискую быть непонятым, если скажу, что мы бы охотно приняли бой ради спасения особенной улыбки моряков, и твоей улыбки, и моей, и улыбки служанки, этого чуда, сотворенного солнцем, которое столько миллионов лет трудилось для того, чтобы в нас могла родиться эта особенная улыбка, достойная увенчания его трудов. Главное чаще всего — невесомо. Здесь самое главное — как будто бы заключалась в улыбке. Самым главным часто бывает улыбка. Улыбкой расплачиваются, улыбкой вознаграждают, улыбкой возвращают жизнь. Ради иной улыбки можно пойти на смерть. И потому что эта особенная улыбка освобождала нас от страха перед нашим временем и даровала нам уверенность, надежду и мир, Мне нужно сегодня попытаться яснее выразить свои мысли, рассказав историю другой улыбки. Это случилось во время гражданской войны в Испании, где я работал тогда корреспондентом. Я имел неосторожность без соответствующего разрешения около трех часов ночи находиться на одной из товарных станций, где шла погрузка какой-то секретной техники. Суета и полумрак, по-видимому, благоприятствовали моей нескромности. Но я показался подозрительным анархистским ополченцем. Все произошло очень просто. Я и опомниться не успел, как они тихо, крадучись, подошли и уже плотно окружили меня, словно зажали в кулак. Ствол карабина слегка уперся в мой живот, и тишина показалась мне многозначительной. Я поднял руки. Я заметил, что их взгляды прикованы не к моему лицу, а к галстуку. Мода анархистского предместия не признавала этого предмета роскоши. Тело мое сжалось. Я ждал выстрела. Это было время, когда расправу чинили на месте. Но выстрела не последовало. Прошло несколько секунд полнейшей пустоты. Мне показалось, что бригада грузчиков в каком-то ином мире исполняет сказочный балет. И мои анархисты легким кивком головы приказали мне идти впереди них. И мы пошли, не торопясь, через подъездные пути. Моя поимка произошла в полном молчании с поразительной экономией движений. Таковы повадки подводной фауны. Вскоре меня привели в подвал, превращенный в сторожевой пост. При тусклом свете плохонькой керосиновой лампы несколько ополченцев дремали на лавках, зажав между ногами карабины. Безучастным голосом они обменялись несколькими словами с моими конвоирами. Один из них меня обыскал. Я говорю по-испански, но каталанского не знаю. Тем не менее я понял, что они требуют мои документы. Я их оставил в гостинице. Я ответил «отель», «журналист». Без малейшей уверенности, что мои слова им что-нибудь скажут. В качестве вещественного доказательства ополченцы передавали из рук в руки мой фотоаппарат. Несколько ополченцев, скучавших, развалясь на лавках, зевая, встали и прислонились к стене. Потому что здесь господствовала скука. Скука и сон. Внимание этих людей, как мне показалось, было истощено до предела. Я, пожалуй, обрадовался бы появлению даже враждебности как знаку человеческого общения. Но они не удостоили меня ни малейшим выражением гнева или хотя бы осуждения. Несколько раз я пытался выразить по-испански мой протест, но мои слова повисали в пустоте. Никак не реагируя, они уставились на меня, точно на диковинную рыбу в аквариуме. Они ждали. «Чего?» Возвращение одного из своих, рассвета. Я подумал, может быть, они еще не проголодались. И еще я думал, они способны свалять дурака. Это будет немыслимо глупо. И я испытывал не столько страх, сколько отвращение к нелепости совершившегося. Я думал, когда они раскачаются, когда захотят действовать, они выстрелят. Угрожала ли мне реальная опасность или нет? Сомневались ли они еще в том, что я не диверсант, не шпион, а журналист? Что мои документы остались в гостинице? Приняли ли они какое-нибудь решение? Какое? Я ничего не знал о них, кроме того, что они почем зря расстреливают людей. Авангардисты — Какой бы партии они ни принадлежали, охотятся не на людей, человек в его сущности значение для них не имеет, а на симптомы. Противоречащие их догме истина воспринимается ими как эпидемическое заболевание. Обнаружив подозрительный симптом, заразного больного отправляют в карантин на кладбище. Вот почему мне показался таким зловещим допрос, которому они меня то и дело подвергали, ошарашивая односложными непонятными словами. Моя жизнь разыгрывалась в рулетку. И тут я испытал странную потребность противопоставить всему этому что-то реальное, выразить себя хотя бы криком, чтобы они признали меня в моем истинном существе. Сказать, например, сколько мне лет. Это же так важно, возраст человека. Это итог всей его жизни. Зрелость, она приобретается годами, она была обретена путем преодоления стольких препятствий, стольких тяжких недугов, стольких печалей, путем таких горьких разочарований, в борьбе со столькими опасностями, из которых большая часть осталась даже неосознанной. Она была результатом стольких желаний, надежд, сожалений, забвения и любви. О, это внушительный багаж опыта и воспоминаний, возраст человека. Несмотря на ловушки, бугры и рытвины, человек, как добрый возок, с грехом пополам продолжал двигаться вперед. И вот, благодаря стечению многих счастливых случайностей, он оказывается тут, перед вами. Ему 37 лет. И этот возок с Божьей помощью потащит и дальше свой груз воспоминаний. Я думал, вот до чего я дожил. Мне 37 лет. Я хотел бы дать почувствовать моим судьям всю вескость такого признания. Но они меня ни о чем не спрашивали. Вот тут и произошло чудо. О, чудо самое неприметное. У меня не оказалось сигарет. Один из моих конвойных курил, и я жестом попросил у него сигарету, и при этом чуть заметно улыбнулся. Человек сначала выпрямился, медленно провел рукой по лбу, потом посмотрел уже не на мой галсту ко мне в лицо и к моему величайшему изумлению улыбнулся тоже. Это было как рассвет. Не то чтобы это чудо развязало создавшуюся коллизию, Оно просто растворило ее, как солнечный свет, растворяя темную ночь. Никакой коллизии больше не существовало. А вместе с тем, внешне, это чудо ничего не изменило. Коптящая керосиновая лампа, стол с разбросанными на нем бумагами, люди, прислонившиеся к стене, цвет вещей, запахи, все осталось прежним. Но каждая вещь оказалась преображенной в самом своем существе. Эта улыбка означала мою свободу. Это был знак такой же решающий, такой же очевидный по своим ближайшим последствиям, такой же необратимый, как восход солнца. Он открывал новую эру. Ничто не изменилось, и изменилось все. Стол с разбросанными на нем бумагами стал живым, керосиновая лампа стала живой, стены стали живыми. Скука, словно испарина, покрывавшая все вещи в этом мертвом подвале, улетучилась, как по волшебству. Словно возобновилась незримая циркуляция крови, связавшая все вещи в единое тело и вернувшая смысл каждой из них в отдельности. Никто не двинулся с места, но люди, еще секунду тому назад, казавшиеся мне более далекими, чем допотопные страшилище вдруг наполнились близким содержанием. Меня охватило необыкновенное ощущение присутствия, присутствия человека и нашего родства. Конвоир, который мне улыбнулся, и который мгновение тому назад был лишь функцией, орудием, каким-то чудовищным насекомым, вдруг оказался чуть неловким, почти застенчивым, пленительно застенчивым юношей. Не то чтобы этот террорист стал менее груб, чем любой другой, но пробудившийся в нем человек со всей ясностью выказал свою безоружность. Нам, мужчинам, часто приходится надевать маску непоколебимой уверенности, но в глубине души нам ведомы и сомнения, и нерешительность, и печали. Еще не было сказано ни слова, и в то же время все было решено. Когда ополченец протянул мне сигарету, Я в знак благодарности положил руку ему на плечо, лед был сломан, и другие ополченцы вновь стали просто людьми, и я вошел в их улыбки, как в новую распахнутую передо мной страну. Я был окутан их улыбкой, как в былые времена улыбкой наших спасителей в Сахаре. Обнаружив нас после нескольких дней поисков и приземлившись как можно ближе, товарищи, Широкими шагами шли к нам, издалека показывая бурдюки с водой, которыми они размахивали в вытянутых руках. Об улыбке спасителей, когда я тонул, об улыбке утопающих, когда я спасал, я вспоминаю как о родных краях, где я был так счастлив. Истинная радость — это радость соучастника. Спасение другого человека — есть лишь повод к такой радости. Вода не обладает никакими целительными чарами, если она не стала добровольным даром человека. Забота о больном, убежище, предоставляемое изгнаннику, даже прощение виновного, приобретает цену только благодаря улыбке, озаряющей это празднество. Мы объединяемся в улыбке, поднявшись над различиями языков, каст, партий. Мы приверженцы одной и той же веры. тот человек со своими обычаями, а я с моими. Разве эта особая радость не есть самый драгоценный плод духовной культуры, которую мы признаем своей? В наших материальных потребностях нас могла бы удовлетворить и тоталитарная тирания, но мы не скот, предназначенный на откорм, нам мало процветания и комфорта. Для нас, воспитанных в духе уважения к человеку, так много значат простые встречи, превращающиеся иной раз в изумительные празднества. Уважение к человеку. Уважение к человеку. Вот пробный камень. Когда нацист уважает только того, кто с ним схож, он уважает лишь самого себя. Отклоняя созидательные противоречия, он уничтожает всякую надежду на преображение человека и на тысячу лет вместо человека утверждает робота в муравейнике. Порядок ради порядка выхолощивает человека, лишая его основного дара преображать мир и самого себя. Жизнь творит порядок, но порядок, Жизнь не творит. Нам же, напротив, кажется, что наше преображение еще не завершено, что завтрашняя истина питается вчерашними ошибками и что преодолеваемые противоречия служат почвой для нашего роста. Мы признаем свое родство и с теми, кто не похож на нас. Но какое это необычное родство! Оно основывается на будущем, а не на прошедшем, на цели, а не на истоках. Мы друг для друга странники, разными путями устремляющиеся к одному и тому же свиданию. И вот сегодня самые условия нашего преображения, уважение к человеку, оказывается под угрозой. Потрясения современного мира погрузили нас во мрак. Все проблемы кажутся запутанными, все решения противоречивы. Вчерашняя истина умерла, истину завтрашнюю еще предстоит создать. Никакого приемлемого синтеза пока не видно. и каждый из нас обладает лишь малой крупицей истины. За отсутствием очевидной правоты, которая могла бы импонировать всем, политические религии прибегают к насилию. И вот из-за несогласия в средствах мы рискуем забыть, что цель перед нами одна. Путешественник, карабкающийся в гору, ориентируясь по звезде, рискует заблудиться среди звезд, если будет слишком уж пристально смотреть себе под ноги. А если он будет двигаться лишь ради того, чтобы не стоять на месте, он никуда не придет. превратница храма, слишком озабоченная сбором денег за стулья, рискует забыть, что она служит Богу. Замкнувшись в сектантских распрях, я могу забыть, что политика теряет смысл, если она не служит духовной истине. В иные часы нам дано было познать чудо особых человеческих отношений, в них наша истина. Каким бы важным ни казался нам иной поступок, чтобы он не был бесплодным, мы не смеем забывать, ради чего этот поступок совершается. Мы стремимся воспитать в людях уважение к человеку. Зачем же нам ненавидеть друг друга, если мы из одного лагеря? Никто из нас не может претендовать на монопольную чистоту намерений. Во имя своего пути я могу отвергать путь, избранный другим. Я могу критиковать посылки его интеллекта. Посылки интеллекта не безусловны. Но я обязан уважать этого человека, как носителя духа, если он стремится к той же звезде. Уважение к человеку. Уважение к человеку. Если уважение к человеку заложено в сердцах людей, они в конце концов неизбежно придут к созданию такой социальной, политической или экономической системы, которая сделает это уважение непреложным законом. Всякая культура закладывается прежде всего в самой человеческой сущности. Сначала это слепое устремление человека к теплу, и лишь потом, идя от ошибки к ошибке, Он находит путь, ведущий его к огню. Вот почему, друг мой, мне так нужна твоя дружба. Я жажду спутника, который, поднявшись над всеми распрямя интеллекта, уважал бы во мне паломника, ищущего путь к этому огню. Иногда мне нужно заранее ощутить обетованное тепло, и хоть немного возвысившись над самим собой, отдохнуть на свидание которое будет нашим. Я так устал от полемики, от непримиримости, от фанатизма. К тебе я могу войти, не надевая никакого мундира, не исповедуя никакого Корана и не отрекаясь ни от чего, что принадлежит моей внутренней родине. Рядом с тобой мне нет надобности ни каяться, ни оправдываться, ни доказывать, «Наша встреча осенит меня миром, как в те дни в Турню. Поверх всех моих неуклюжих слов, поверх всех моих рассуждений, которые могут быть ошибочными, ты видишь во мне просто человека. Ты чтишь во мне посланца моей веры, моих традиций, моей любви. И если я не похож на тебя, то этим я не только тебя не оскорбляю, а, напротив, обогащаю тебя». Ты расспрашиваешь меня, как расспрашивают путешественника. Как и всякий человек, я нуждаюсь в признании, и я чувствую себя чистым в тебе и иду к тебе. Меня тянет туда, где я чист. Ты знаешь меня не по моим догмам и поступкам. Принимая меня таким, каков я есть, ты, если нужно, проявишь терпимость и к этим догмам, и к этим поступкам, И я благодарен тебе за то, что ты принимаешь меня со всем, что есть во мне. На что мне друг, который будет судить меня? Если ко мне приходит друг, у которого болит нога, я усаживаю его за стол, а не заставляю плясать. Друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, на которой дышится так легко. Мне нужно еще раз посидеть рядом с тобой за столом, в убогой дощатой харчевне на берегу Соны и пригласить к нашему столу двух моряков, в компании с которыми мы бы чокнулись, озаренные как солнцем улыбкой мира. Если мне еще приведется принимать участие в войне, я буду сражаться из за тебя. Ты нужен мне, чтобы крепче верить в торжество этой улыбки. Мне нужно помочь тебе жить». Я вижу, как трудно тебе в твои 50 лет часами стоять в очередях у какой-нибудь жалкой булочной, дрожа от холода в негреющем поношенном пальтеце ради того, чтобы протянуть один лишний день. Я вижу, как ты слаб и какие угрозы нависли над тобой. Тебе, такому французу, смертельная опасность грозит вдвойне. И потому, что ты француз, и потому, что ты еврей». Я понимаю всю цену общности, не допускающей распри. Мы все, как ветви дереву, принадлежим Франции, и я буду служить Твоей истине, как Ты послужил бы моей. Для нас, французов, вне Франции, задача этой войны состоит в том, чтобы спасти посев, заметенный бураном немецкого нашествия. Наша задача — помочь Вам во Франции». Задача наша — вернуть вам свободу на нашей земле, где вам принадлежит неоспоримое право укореняться и расти. Вас — сорок миллионов заложников. Новые истины всегда рождаются в застенках палачей. Сорок миллионов заложников вынашивают там свою новую истину, и мы заранее подчиняемся этой истине. Потому что мы будем учиться у вас. Не нам нести духовный свет тем, кто уже как воск свечу питает его собственным существом. Вы, быть может, откажетесь читать наши книги. Вы не захотите слушать наши речи. Вы, может быть, изрыгнете наши идеи. Не мы создаем сейчас Францию. Мы можем лишь служить ей. И что бы мы ни сделали, мы не получим право на благодарность. Нет общей меры для смерти в свободном бою и гибели ночью под сапогом поработителя». Нет общей меры для ремесла солдата и ремесла заложника. Вы святые.